Глава 37. Допрос Это был самый странный допрос, который полковник Гущин вел в своей жизни. И дело было не в вопросах и ответах, дело было в ощущениях. Это возникло сразу, как только они снова зашли, уже вместе с арестованным Григорием Дьяковым, в дом. Сбитые половики, следы, оставленные скорой, и еще что-то. Григорий Дьяков сначала выходил из себя. Где моя мать? Что вы с ней сделали? Что тут было? Где моя мать? Где брат? Но вдруг он буквально поперхнулся. Словно очередное ругательство кляпом забило ему рот. Вытаращенными глазами уставился куда-то в стену. Гущин долго потом не мог забыть этот его взгляд. И когда они спустились в подвал к работавшим там экспертам, то... То Гущин убедился, что это странное... Очень странное чувство испытывает здесь, в доме, не только он один. «Не по себе что-то очень, Фёдор Матвеевич!» Тихо, так, чтобы никто не услышал, шепнул ему старший криминалист Сиваков. «Мрак прямо какой-то тут кругом!» «Что с уликами есть?» — спросил Гущин. Стены пол явно пытались замыть недавно. Экспресс-анализ указывает на наличие следов крови. Сравним с генетическим материалом по убийству Заборовой. Думаю, результат будет положительный, но... Что еще? Не по себе здесь как-то. Снова повторил эксперт. И ребята тоже это чувствуют. На воздух хочется скорее отсюда. Ваша работа. Гущин показал Дьякову снимки, сделанные там, в Куприяновском карьере. «Ну, ваша? Твоя? Говори же, ведь все знаю!» «Как к воде тащили, хотели топить, собака еще ваша там была, ну!» Григорий Дьяков втянул голову в плечи. «Но не от крика Гущина, нет!» Его тело внезапно с ног до головы пронзила острая, неуемная дрожь. Потом он снова как-то дико и странно глянул. Куда-то туда, мимо Гущина, мимо экспертов, словно что-то увидел на серых бетонных стенах подвала. Лицо его покрылось мелкими каплями пота. «Здесь пытали ее? «Да, тут». — Ты твой брат? — Да. — А мать Лариса Дьякова? — Она. Она тоже была. — Где она? — В больнице. Гущин не мог ему сказать правду. — В больнице. Дьяков смотрел куда-то мимо. Зрачки его были расширены, как у наркомана. Но то был не наркотик, то был ужас. Гущин понял это, потому что и сам вдруг этот звук, негромкий, еле осязаемый, еле слышный звук, словно что-то треснуло. Кокон, скорлупа и заскребло, заскребло, заскребло когтями по бетону, пытаясь вырваться, добраться, проникнуть сюда». Это просто нервы. Нервы разыгрались. Я ничего не слышу. Гущин стиснул зубы. Что с тобой? Громко и резко спросил он Дьякова. Я... Давайте уйдем отсюда. Ради бога, я прошу, давайте уйдем скорее отсюда. Совесть заела. За что пытали Заборову? За что убили ее? Я не могу здесь. Банк на Новой Риге 11 лет назад кто взял? Вы? Мы. Но я не... Я пацан был. Я просто не знал тогда. Лицо Дьякова сморщилось. Я не знал. Это все мать. Все она. Она эту бабу убить велела. Крикнула мне, заткни ее. Я не хотел. А тогда давно с этим банком мы ничего не получили. Ни копейки, ни бакса. У матери хахаль был Цветухин Женька. Он все забрал и мать кинул. Мы все вместе делали. Петька, брат там в хранилище, с ним был сейф и вскрывал. Я ждал в тачке. Мы должны были поровну все иметь. А он, Цветухин, он нас всех кинул, забрал все и сбежал. Мы все эти годы искали его, мать искала. А эта девка, она с ним спала, информацию ему давала по банку, по сигнализации. Она могла знать, где он скрывается, но... Она сказала вам, где Цветухин? Нет, кричала, что не знает, что уже много лет ничего не знает о нем. Пожалуйста, я прошу вас, давайте уйдем отсюда. Уйдем, когда скажешь мне все. Всю правду. Гущин ощутил, как пот струится и по его лицу. Что-то давит. Так давит. Вот-вот выберется и раздавит, расплющит в прах. Искали, говоришь, подельника все эти годы? Где искали? По каким адресам? По всем. Мать через своих пыталась узнать. К гадалкам даже ездила. Мы все адреса проверяли, но он Цветухин. Он врал нам тогда, к матери приезжал, спал с ней, врал ей в глаза, понимаете? Он уже тогда все хотел забрать себе, все деньги. Те адреса, которые он называл, все были Липа. Один только. Но я всего раз там его видел, и то случайно. А потом там был пожар, все сгорело. Где сгорело? В том доме. Там был какой-то магазин, барахло из Таиланда. Но я однажды Женьку там видел. А три дня назад этот адрес был в газете. Я увидел его случайно, и... Григорий Дьяков внезапно с силой оттолкнул от себя Гущина, снимки с места убийства веером разлетелись. Тело Дьякова согнуло судорога. Оно завертелось волчком, словно какая-то сила засасывала его в себя. А потом эта же сила бросила его на бетонный пол на то самое место, где когда-то был сооружен ворот дыба, но предусмотрительно разобранный, когда здесь, в подвале, почищались все следы. «Вытащите меня отсюда!» — завизжал Дьяков. «Клянусь, я все расскажу, только вытащите! Неужели вы ничего не слышите? Уйдем отсюда! Скорее!»